Мне не на что надеяться. Сказка, нарисованная в моем воображении, никогда не станет реальностью. Никогда не обретет смысл. Беру из и недопитый коньяк и тут же на кухне сползаю вниз по стенке на холодный кафельный пол, отпивая интарную жидкость прямо из горлышка бутылки. Алкоголь обжигает горло, разливаясь теплом в желудке. Мне мерзко и противно от себя самой, и мне безумно больно. Настолько больно, что хочется не просто плакать, а выть